Глава 830. -е. Подарок судьбы. На лице Ван Буэллы отразилась нервозность, страх и благодарность, когда он услышал предложение огненной фигуры. Он всем своим видом показывал, что испытывал смешанные чувства. Кто-нибудь другой не мог бы это сделать, но Ван Буэллы не зря с самого детства штудировал автобиографию высокопоставленных чиновников. Частая практика помогла ему научиться демонстрировать нужные для ситуации эмоции. Про себя он уже недовольно брюзжал о том, насколько ненадёжным оказался этот старик. Если ему нужен ученик, так почему просто не предложить ему это? Зачем делать его почётным учеником? Он просто хочет прославиться, став моим наставником, но при этом не хочет на меня тратиться. Он что, считает меня дураком? Ван Буле уже решил отказаться от предложения патриарха «Бушующее пламя». Его наставника уже давно нет в живых, но многие до сих пор с трепетом произносят его имя «Настолько он был велик». К тому же, у него уже есть ненадёжный старший брат, который почти никогда не приходит на помощь. Ван бы воле лечардчно соображал, как отказать патриарху и при этом не оскорбить его. Пока он прокручивал в голове варианты, выражение его лица оставалось неизменным. Патриарх никак на это не отреагировал. Более того, про себя он даже похвалил его. Молодой человек перед ним был настоящим магнитом для неприятностей, но в более спокойной обстановке он показал, что у него была холодная голова на плечах. К тому же он явно знал своё место. почти ничей. Ван Боло не потребовалось много времени, чтобы подобрать необходимые слова. Спустя пару секунд он с благодарностью посмотрел на патриарха. Игнорюя Женя в глазах, он посмотрел вверх, а потом низко поклонился. От жуткой боли у него заслезились глаза. Это очень важное решение. Я хочу посоветоваться с Чэнь сыном, закончил за него патриарх, его губы загнулись в некое подобие улыбки. От неожиданности сердце Ван Болы пропустило удар. Слова патриарха изрядно удивили его. «Ты собирался сказать о мане, что ты не можешь дать мне ответ прямо сейчас, что для принятия такого важного решения тебе нужно время, чтобы всё продумать». Беззаботно продолжил патриарх, бушующий о пламя, при том его глаза задурно блестели. «Быть может, ты думаешь, что я хочу сделать тебя почётным учеником только для того, чтобы лишить тебя привилегий настоящего ученика?» На лбу Ван Буэлла выступила испарина. Он открыл рот, чтобы возразить, но патриарх оборовал его характерным жестом. «Так и будь. Тебе нужно время подумать. Если столкнёшься с чейн-сыном, спроси у него совета. Спроси, согласен ли он с тем, что я, патриарх Бушующее Пламя, сделаю тебя своим учеником. Одобряет ли он это?» Ван Булы моргнул. У него в голове невольно проскользнула мысль, «Разве согласие и одобрение не значат одно и то же?» Но уже было понятно, что патриарх Бушующее Пламя читал его словно раскрытую книгу. Техника истока и иллюзии принадлежала его старшему брату, могущественные практики знакомы с Чинц-ином, явно могли только по намекам догадаться. С другой стороны, одно дело о чём-то догадываться и совсем другое во всём признаться. Ван Боле продолжил всем своим видом показывать полную растерянность, словно он не понимал, о чём говорит патриарх. Он опять открыл рот, но так ничего и не сказал, истило в вид, что слишком боится задавать вопросы. Наконец напустил голову. Благодарю почтённый Смирённо прилепитал он: "Я дам вам знать, как только приму решение. Не сочтите за наглость, но я не знаю, как связаться с вами. Почему бы вам не оставить мне маску, чтобы мне было проще сообщить вам о своём решении?" На полном серьёзе попросил Ван Бола и потом накрыл ладонью кулак и поклонился. "Ты уже использовал проклятие маски. Эта штука практически бесполезна". Потрёх бушующий племяр смеялся, в его глазах танцевали искорки. Похоже, он понял, чего добивался Ван Бола. Тот ни капли не смутился, когда его раскусили, продолжив прикидываться, будто он ничего не понимает. «О, а может, тогда вы наложите на неё с дюжину проклятий? С этой маской ваш скромный слуга разнесёт славное имя Патриарха по всему свету!» «Выбросьте маску из головы! Мой ответ – нет!» Холодно ответил Патриарх. «Что за скряга?» С лёгкой досадой подумал Ван Буоле и решил зайти с другой стороны. Он не собирался так легко сдаваться. «Теперь я понял!» «Почтеннейший в качестве подарка в честь нашей первой встречи хочет поделиться со мной знаниями о том, как помещать проклятие в маску. Вы поэтому не хотите просто отдать мне её? Примите мою искреннюю благодарность, уважаемый!» После этого выкрика Ван Боуле ещё раз поклонился Патриарху. «Такой же бесстыжий, как Чэнь Цэн!» Патриарх не знал то ли плакать, то ли смеяться, но тут он решил, что можно проявить немного щедрости. Он не планировал ничего дарить Ван Боуле, но после разговора с ним изменил решение, По взмаху его руки из обломков к нему прилетели крохотные шарики и приземлились на его ладонь. Там они соединились в табличку из серого нефрита. Патриарх бушующее пламя слегка подул на неё, отчего она мгновенно почернела, а потом бросил её в анболы. Я запечатал в этой нефритовой табличке проклятие. Ты можешь использовать его один раз. Вдобавок с её помощью ты можешь единожды связаться со мной. Если нам суждено стать учеником и наставником, то мы обязательно встретимся вновь. А теперь тебе пора. Напоследок Потрях одарил его многозначительным взглядом. Она искренне желала сделать его своим очником. Почему Потрях предложила ему стать почётным очником? Просто он очень и очень давно не брал себе очника. Этот разговор разберёг давние раны на его душе. Взмахнув рукой, Потрях развернулся и пошёл прочь. Иван Боров стал задумчиваться. В самый последний момент он увидел удаляющийся силуэт одинокого старика. Он хотел что-то сказать, но в итоге решил промолчать. Когда Ван Буэлэ исчез, среди обломков и руин осталась маска свиньи. В луче света она улетела к патриарху бушующее пламя. Правда, она не растаяла в его теле, как остальные, а приземлилась ему на ладонь. «Если чему-то суждено быть моим, оно придёт само. Ежели нет, тогда надо просто отпустить». Пробормотал себе под нос старик. Одну из комнат постояла во дворе на звёздном базаре и затопил яркий свет. Во вспышке в комнате материализовался Ван Буэлэ, Я сразу проверил опасным сознанием округу. Убедившись, что ему ничто не угрожает, он с облегчением выдохнул. На него сразу нахлынули воспоминания обо всём, что произошло во время выполнения задания. Наконец перед его мысленным взором встал образ медленно уходящего вдаль одинокого старика. Печальное прошлое, как и у многих из нас, сказал Ван Боле. После пары успокаивающих вдохов он привёл мысли в порядок. Для начала он решил проверить своё снаряжение. Монаршие латы были повреждены практически на 90%. Тхармический корабль тоже находился в критическом состоянии. Его ключевые компоненты едва функционировали. Некоторые артефакты из его арсенала тоже нуждались в ремонте. Часть расходных материалов была потеряна. Не забыл он и о множестве кораблей, которыми пришлось пожертвовать. В ходе этого задания он потратил внушительную часть таким трудом собранных ресурсов. Но это точно того стоило. Он повысил культивацию и привёз кучу бездонных сумок, набитых добычей. В них он вывез с планеты всё содержимое военного склада Бесконечного Клана. Пилюли, хармические артефакты, ценные ресурсы. Такое богатство кого угодно могло заставить позеленить от зависти. Добытым на складе он мог легко покрыть все понесённые финансовые потери. Вдобавок он заработал 13 тысяч алых кристаллов. Его заказ у Сэхояна стоил всего 300. С 13 тысячами кристаллов он мог позволить себе очень многое. Вдобавок он получил радужное ядро. Пока он не знал, как им распорядиться, Но его не покидало ощущение, что оно было как-то связано с Радужной планетой. Должно быть, оно было очень ценным. К тому же у него осталась половина кисти практика стадии планеты из Бексоничного клана. Её наверняка можно будет переплавить. Что-то бездонного кольца на пальце. Ван Буэлла не сомневался, что легко найдёт применение хранимым там вещам. «Бездонное кольцо практика стадии планеты!» Радостно подумал Ван Буэлла. После сортировки добычи он снял кольцо с пальца и попытался проверить его божественным сознанием. Скорее бы брови сдвинулись и переносится. На кольце всё ещё была наложенная печать практика стадии планета. Сколько Ван было ни старался, печать не поддавалась. Ничего страшного. На стадии бессмертия попробую ещё раз. С более высоко культивация я смогу постепенно сточить эту печать. У него не было другого выбора. Он не хотел рисковать и обращаться к кому-то за помощью. Другие могли догадаться, что он был человеком в свиной маске. В другой части звёздного неба, посреди моря голубых звёзд, Лежала территория 19-й армии Бесконечного клана. В этом регионе находилось множество планет, на одной из них стоял древний дворец. Его просторные залы затопил свет телепортации. Из портала вылетела половина главы, укатившись в угол, она пронзительно закричала. Эта глава принадлежала практику, кому удалось сбежать с разрушающейся планеты. То, что осталось от лица, искажало гримаса более безумия. Он был в ярости, потому что ещё никому не удавалось так тяжело его ранить. Вдобавок он потерял бездонное кольцо. В нём лежало сокровище, которое он скрывал от всех. Это было не какое-то мощное оружие, но в дау-домене Бесконечного Клана не будет привлечением называть его настоящим подарком судьбы. Практик стадии планеты не мог похвастаться выдающимся скрытым талантом. Это сокровище было причиной, почему бесталанный практик вроде него смог подняться до стадии планеты. С этим сокровищем он мог даже достичь стадии Вечной Звезды, а может и выше. Если кто-то о нём узнает, разразится война. Множество семей и племён будут готовы на всё, чтобы заполучить его. С его не слишком высокой культивацией ему придётся навсегда распрощаться с подарком судьбы. Чёрт, освинеголовой! Клянусь, я найду тебя, где бы ты ни прятался.